Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина Несносная помощница для Цербера Читает актриса Алла Човжик Глава 1 С ноги распахиваю дверь Вошла, я считаю, классно Иду дальше неспешно в перевалочку Пусть этот мой начальничек сразу поймет, кто тут главный Оказалась приёмной. Так ведь выглядят приемные больших боссов «Пустовато. Эу, есть кто? А если найду? Тишина. А где шеф? Может, вон за той массивной солидной дверью? Сейчас проверю». Распахнуть с ноги вторую тяжелую дверь так же громко и эффектно не получилось. но да ладно. Вот он, сидит себе такой мрачный в черном деловом костюмчике. «А что такой молодой? На вид лет тридцать от силы?» «Потянутый, тщательно уложенный назад, но все равно видно, что густой темной шевелюрой, гладко выбритый, в идеально сидящем на наглаженном костюме. Я вообще-то представлял себе солидного пузатого дядьку на такой должности. С лысиной, возможно, одышкой. А тут лощеный красавчик какой-то. Ну это и ты хорошо. Быстрее, может, договоримся». «Здорово!» — восклицая я и машу рукой. «Не жду приглашения, иду к столу». Начальничек молчит, не здоровается, на скулах грают желваки, но взгляд непроницаемый. Я его шокировал или как? Сажусь на стол напротив босса, ноги закидываю на стол. Так и быть, пусть любуются моими красивыми ножками. Рассматриваем с шефом друг друга, как два противника перед боем. Глаза у бигбосса, кстати, клёвые. Необычный такой цвет, светло зеленый Прямо очень светлый, с золотыми лучиками возле зрачка. Ободок радужки темно-зеленый. напоминая зеленый оникс. «Уберите ноги», — вдруг четко произнес начальник приятным тембром. Голос спокойный, но холодный. Настолько холодный, что мне стало немного зябко. «А что, если нет?» — с усмешкой произношу я, не шелохнувшись. «Ты ведь наверняка знаешь, кто мой отец. Ты его подчиненный. Если я на тебя обижусь, обязательно папочке пожалуюсь. Значит так, работать тут я не собираюсь, приходить присутствовать, пока у отца блажь так и быть буду». Но ну, давай договоримся. Ты меня не трогаешь, и я тебя тогда тоже. У нас мир, дружба, жвачка и взаимовыгодное сотрудничество». «Понятно, говорю, нет. Договорились?» «Нет, не договорились», — сухо отвечает мой начальник, невозмутимо тыкает обратным концом ручки мне по ногам, скидывая их со стола. «Как его зовут хоть?» «Идите на свое рабочее место, включайте компьютер. Там есть файл с вашей должностной инструкцией». Изучите ее для начала. Исполнять свою работу и мои приказы будете неукоснительно, иначе свою зарплату не увидите. Также у нас развита система штрафов. Ах, вот ты какой, цветочек каленький. Не хочешь, значит, мирно жить, да? Что папочка тебе денег отвалил? Продвижение по карьерной лестнице пообещал? Хочешь с Цербером поработать? Ну давай, давай. Проклянешь себя и меня сто раз за то, что согласился. И по поводу вашего внешнего вида. Такой в офисе неприемлем. Мельком взглянул на свои короткие облегающие спортивные белые шорты. На мне еще в комплекте белый короткий топ-обтяжку. Для приличия надела еще длинный объемный пиджак. Специально сегодня так оделась. Что не так? С милой улыбкой интересуюсь я. Одежда не соответствует офисному стилю. Да? Ну ладно. Стою, скидываю на пол пиджак, начиная медленно и красиво стягивать себя шорты. Стесняться мне нечего, попа крепкая, как орех, накачана в спортзале, белье дорогое, шикарное. Ну и вообще, он не знает, с кем связался, я ж без тормозов. Что вы делаете? Снимаю неприемлемую для офиса одежду. А видите, какая я послушная? Только не лишайте меня зарплаты, шеф. Прекратите. Опять сухо и холодно, произносит мужчина смотрит на меня брезгливо, но при этом все равно неотрывно. Стягивая себя топ, сажусь обратно. «Эх, вот бы сейчас сюда кто-нибудь вошел и засвидетельствовал скандальную ситуацию. Папа бы навсегда забыл, как меня к себе на работу устраивать». «Вы ведь в курсе, что помимо развитой системы наказаний у нас есть и система поощрений?» — спросил вдруг мой Цербер. «Солёну на мой вид почти раздета, не пускает, не шокирован, не злится, держится так же сухо и отстранённо. Какой неприятный тип. Папа, видимо, специально нашел такого непробиваемого». Цербер тем временем достает из кармана золотую карточку. «Ах ты, пес! Это моя карта, верни!» «Нет, это не ваша карта, вашего отца. Теперь она полностью в моем распоряжении и только от меня зависит, будете ли вы ей еще когда-либо пользоваться. Более того, если я сочту нужным, и ваша работа будет меня удовлетворять, вы будете получать с нее денежные вознаграждения». «Вознаграждение за работу с моих же денег? Ну, круто чё? «С денег, которые вам, как жест доброй воли, выделял отец, и который теперь не готов выдавать просто так. Вы совершеннолетняя девушка, но ведёте, по его мнению, аморальный образ жизни. Не работаете и совершенно не контролируете свои траты». «Я знаю его мнение обо мне. Можешь мне не рассказывать. Буквально вчера разговор был. А тебе, значит, папуля доверяет? Настолько, что посвящать семейные дела? С чего такое доверие?» «Я могу только предполагать, но это сейчас к делу не относится. От вас я жду продуктивной работы, послушания, пунктуальности и рабочего внешнего вида. И обращаться ко мне только официально. Меня зовут Новиков Даниил Александрович». Опять кладу ноги на стол. «С внешним видом, но ну никак. Я пришла в том, что сейчас на полу валяется, и другой одежды нет». «Мне позвонить вашему отцу, чтобы он помог вам разобраться с одеждой?» «Не надо». Ворчливо произношу я, снимая ноги со стола. Не захотел сотрудничать хочет войны. Ладно, он ее получит. Я видел этот торговый центр поблизости, да и дайте мне денег, я что-нибудь куплю на сегодня. Идите, деньги вам скоро придут. Цербер вдруг достает из кармана небольшие круглые часы на цепочке. Ого! Это что за антиквариат? У вас, Елизавета Натановна, полчаса. Не успеете вернуться в соответствующем внешнем виде? Вас ожидает штраф на две полученные на покупку одежды суммы. Время, кстати, уже пошло. Ну, гаденыш, я тебе это еще припомню, пёс смердящий. Слезами своими умоешься. Ты еще не понимаешь, с какой змеёй связался. Время уже идет, Елизавета Натановна. Срываясь с места, быстро натягивая шорты, пиджак, то поставляю Церберу на память и мчусь за покупками. По дороге звоню отцу. На удивление сразу ответил. Что? Сухо и раздраженно. Начальник, которому ты меня представил, меня унижал, заставил раздеться и грязно приставал. Уверен, тебе к такому не привыкать. Я знаю, что ты сейчас скажешь все что угодно, лишь бы не работать. Да, буду, я буду работать, но не с ним. Давай мне другого начальника, приличного. Этот более чем приличный. Из хорошей семьи, имеет отличное образование, манера. умен, честолюбив, жесток, но справедлив. «Ты ему, кстати, вообще ни под каким соусом не сдалась. У него шикарная воспитанная красавица-невеста. Он на тебя не поведется. Внешностью ты, может, и вышла, но поведением, характером и мозгами вся в мать». «Но он, знаешь, что сделал?» «Сделал, значит, так надо. Можешь не звонить мне, не жаловаться, мне плевать. Я тебе уже все сказал. Не будешь работать, будешь голодать. а привычной своей хорошей жизни». Если хотя бы год не отработаешь, можешь забыть». Отец сбросил вызов. «Ненавижу». Телефон пиликнул. «О, денежки пришли на обновку». «Что? Почему так мало?» «Да я на такие деньги ни одного приличного платья не куплю».